Весной Сибилы и Хью переехали в дом побольше на Ledbrooke Grove, и теперь жили совсем рядом с Эдвардом и Вилли за углом. Новый дом оказался довольно дорогим, стоил почти две тысячи фунтов, и, конечно, поскольку места в нем было больше, то и мебели потребовалось больше. Поэтому Хью не сумел купить для Сибил небольшую машину, как собирался. Помнишь, как Бриг, когда-то возил нас в Англси на летние каникулы на первом же автомобиле, который купил? А мы сидели сзади и всю дорогу латали проколотые шины. Эдвард рассмеялся и едва успевали залатать очередную, как их приходилось менять. Хорошо, что мы работали вдвоем. А Дюше всегда надевала зеленую автомобильную вуаль. Люблю женщин в вуалих, в аккуратных шляпках с вуалью надвинутых на лоб. Гермиона когда-то носила такие и выглядела в них ослепительной и желанной. Неудивительно, что все мы хотели на нее жениться. А ты делал ей предложение? Хью улыбнулся. Разумеется, делал. А ты? Можешь не сомневаться. Она говорила, что выйдет замуж за того, кто сделает ей 21-е предложение. Я часто думал, кем были остальные. Видимо, почти никого из них сейчас уже нет в живых. Эдвард, который не хотел вспоминать войну, зная, что она, как он выражался, гоняет Хью в меланхолию, поспешил заметить: Наоборот, я считал, что после вступления в брак предложения не делают. Говори за себя. А я и говорю, старина, после того, как она развелась, разумеется. Хью митнул в него иронический взгляд. Ну, конечно. Если бы она хотела, то пришла бы. Ты думаешь? Знаю. Луиза обычно ухитряется делать то, чего ей по-настоящему хочется. Боюсь, она просто недостаточно серьёзно относится к музею. Клери пыталась сделать огорчённый вид, но на самом деле ничуть не расстроилась. Больше всего ей хотелось, чтобы поле принадлежало только ей. С тех пор, как она начала брать уроки у мисс Миллимент, почти всё своё время она проводила вместе с двумя кузинами, которые всегда были ближайшими подругами, а ей хотелось, чтобы поле стало ближайшей подругой для неё самой. Но для этого требовалось, чтобы Луиза перестала считаться таковой. И Клери сказала: За последний год она так повзрослела, выросла и округлилась везде. Она с гордостью расправила свою плоскую грудь. Но ведь она в этом не виновата. Поля была шокирована. "Знаю, но дело не в округлостях, а в её отношении. Она обращается со мной как с ребёнком, и со мной тоже", немножко признала Поля. В общем, я сказала ей, что у нас после чая музейный сбор. Сегодня приезжают её кузены, но они, наверное, пойдут сначала играть в теннис, а мы тогда сможем в музей. А я до сих пор считаю, что президентом должна быть ты. Ведь ты же всё это придумала. Луиза самая старшая. По-моему, возраст тут вообще не причём. Идея твоя. Я голосую за общее голосование. Если я проголосую за тебя, и ты за себя, ей останется только смириться. Хмм, мне кажется, это нечестно. Они были в Кембере, лежали на ровном песке возле самой воды, и когда зарывались в песок большими пальцами ног, к ним просачивалась вода, чуть прохладная и восхитительная. Время было послеобеденное. Экспедицией на пляж руководил Руперт. У Зои разболелась голова, и она не поехала. Который построил большой и сложный замок из песка, окружённый рвом, якобы ради развлечения Невелы и Лидии, которым он быстро наскучил. С ним ведь уже ничего не сделаешь, объяснила Лидия Руперту. Да, от этого замка нам никакого толку. Подхватил Невил. Мы лучше построим свой. Так они и сделали. Но выбрали место слишком близко к воде, поэтому замок получился не прочным и постоянно оседал. И они слегка посолились, а потом построили новый, но слишком высоко на берегу. И хотя Невил носил ведерками воду для рва, Тот пустил быстрее, чем его успевали вновь наполнить. Роберт, сразу же сообразивший, что он в сущности строит замок для собственного удовольствия, продолжал прорезать мастехином бойницы в четырёх угловых башнях. Вид у него был совсем совершенно увлечённый, и он этого хотел, мечтал вернуть себе чудесную поглощённость настоящим, которую так часто видел у детей. Когда я рисую, Начал он и сразу осёкся. Он не создал ни единой картины. Он ленив, он слишком устаёт после целого дня, проведённого в школе. Большая часть его свободного времени нужна детям, и, конечно, есть ещё Зои. Вообще-то его живопись раздражала Зои. Каким-то образом она ухитрилась захотеть выйти за художника, который на самом деле не рисует. Впервые он обнаружил это на прошлое Рождество, когда захотел провести 10 дней у друга, вместе с которым учился в школе искусств Слейда. У Колина имелась приличная мастерская, они собирались в складчину нанять модели поработать, но Зоуи хотелось покататься на лыжах вместе с Эдвардом и Вилли в Санкт-Морице, и она плакала и дулась до тех пор, пока он не сдался. Она у беззатее не хватало ни времени, ни денег. Не понимаю, почему нельзя рисовать в Швейцарии, если тебе приспичило, сказала она после того, как добилась своего. Занятные получились каникулы, удачные в неожиданном отношении. Руперту они были совсем не по карману. Но он лишь много позже понял, насколько и осознал, как ненавязчиво Эдвард платил за всех: за спиртное, выходы на ужин, подарки для старших девочек и младших детей. Залыжные подъёмники, прокат коньков для Зои, которая предпочитала их лыжам, и тому подобное. К тому же, Эдвард был очень добр к Зои. Составлял ей компанию на катке, а по Каропперт и Вилли катались на лыжах. Вилли была великолепной лыжницей: отважной, грациозной и стремительной. Роберт с трудом мог угнаться за ней, но ему нравилось кататься вместе с ней. лыжный костюм подходил к её мальчишеской фигурке, в валы и шерстяной шапочке она казалась очень юной и эффектной, хотя в волосах уже пробивалось седина. Однажды по пути наверх на лыжном подъемнике его ошеломила картина ослепительно белых склонов с лиловыми тенями под безоблачным лазурным небом и чернильно-чёрных деревьев в долине внизу. Он повернулся, чтобы крикнуть Вилли, Как всё это прекрасно, но, увидев её лицо, промолчал. Вилли сидела, поставив локоть на ограждение подъёмника и подпирала голову одной рукой в перчатке. Её широкие брови, намного темнее волос, были слегка сведены вместе. Глаза наполовину прикрыты, поэтому выражение в них он не мог прочесть. Губы, которыми он всегда восхищался с точки зрения Не столько чувственности, сколько эстетики были плотно сжаты, и в целом на лице отражалась тревога. "Вилли", нерешительно позвал он. Она повернулась к нему. "Мне придётся удалить все зубы до единого", сказала она. "На прошлой неделе мне написал мой дантист, и прежде, чем он успел хотя бы взять её за руку, вымученно и коротко улыбнулась ему и отмахнулась. "Ну и пусть, через 100 лет они всё равно бы выпыли сами". Жалость сдавила его. "Мне так жаль", выговорил он. "Давай больше не будем об этом". Он предпринял последнюю попытку. "Но ведь это ужасно для тебя". "Привыкну". "А ты уже сказала Эдварду?" "Ещё нет, но вряд ли он будет против. В конце концов, у него самого их почти не осталось". "Женщины другое дело", начал Руперт и попытался представить себе, как отреагировала бы на такое письмо Зоуи. Господи, да она решила бы, что это конец света. Для женщин всё по-другому, ответила Вилли. Хотела бы я знать почему. Они доехали до вершины, разговор не возобновлялся, больше она никогда не упоминала о нём. По вечерам они ужинали и танцевали. Обе дамы обожали танцевать и не желали останавливаться. А Руперт, утомлённый свежим воздухом и физической нагрузкой, только гадал, откуда у его спутников силы, особенно у Эдварда. Сам Руперт к полуночи буквально валился с ног, но Зои всегда хотелось танцевать, пока оркестр не заканчивал выступление. Наконец они вчетвером поднимались в свои номера, соседние на втором этаже отеля, и останавливались возле дверей. Эдвард целовал Зои, Руперт вздыhel. Женщины соприкосались щеками на долю секунды, предписанную семейным этикетом, а потом наконец расходились на ночь. Зоуи, которая так радовалась каждой мелочи, что её удовольствие уже начало восприниматься как упрёк, если этого ей достаточно для счастья, почему же тогда он так редко радует её? Движением ступни избрасывала туфли, расстёгивала новое алое платье и расхаживала по комнате в бледно-зелёной нижней кофточке, штанишках и новых серёжках со стразами, которые он подарил ей на Рождество. Присаживалась на кровать, чтобы снять чулки, брела к туалетному столику, чтобы собрать волосы на затылке большой черепаховой заколкой, готовясь нанести крем на лицо. Болтала, со счастливым видом перебирала воспоминания о прошедшего дня, пока он уже лёжа в постели наблюдал за ней, радуясь, что она так весела и довольна. "Разве ты не рад, что я уговорила тебя поехать?" однажды вечером спросила она. "Рад", подтвердил он, но насторожился, почуяв подвох. "Сегодня утром Эдвард предложил следующим летом всем вместе отдохнуть на юге Франции. Они с Вилли ездили туда в свадебное путешествие, а я ещё никогда не бывала. Что скажешь?" "Было бы чудесно". Ты говоришь это таким тоном, словно мы никуда не поедем. Дорогая, ещё одни каникулы за границей нам не по карману, и потом не можем же мы снова оставить детей. Они только счастливо будут погостить у твоих родных. Нельзя же взваливать всю работу на хью и Сибил. А мне казалось, тебе понравилось бы рисовать на юге Франции. Да, конечно, но у него в этом году, во всяком случае, если я решу устроить себе каникулы, чтобы порисовать, этим я и займусь. И это будут не каникулы в твоём понимании. А что это значит? Руперт. Это значит, ответил он, уже утомлённый собственным раздражением, что я хочу всё время рисовать, не возить тебя на пляж и на пикники, и не танцевать всю ночь, я хочу работать. О, господи, отозвалась она, Не сомневаюсь, что ты настроен серьезно, а вот и нет. Будь я настроен серьезно, как ты выразилась, я работал бы в любом случае и не позволил бы отвлекать меня ни тебе, ни кому-нибудь другому. Она круто нулась на табурете перед туалетным столиком кому-нибудь другому, то есть ты же не любишь, когда я рисую Зои. Что ты имел в виду, говоря кому-нибудь другому? Последовала короткая пауза. Её бестолковость начинала пугать его. Затем, видя, что она готова ещё раз повторить свой дурацкий вопрос, он сказал: "Я хотел сказать, меня не отвлекло бы ничто. Ни ты, ни что-нибудь ещё, но это неправда. Я настроен не настолько серьёзно, серьёзности во мне нет ни на грош". "О, милый", она быстро подошла и села на постель. "Милый, ты так грустно это сказал. А я так тебя люблю". Она обвела обеими руками его шею, и её благоуханные шелковистые волосы свиселись по обе стороны его лица. Честное слово, я не против, даже если мы будем бедными. Я на всё согласна, лишь бы быть с тобой. Если хочешь, я найду подработку, если это поможет хоть чем-нибудь. И я считаю, что ты отличный художник, честное слово. Она подняла голову и уставилась на него с искренним раскаянием и обожанием. обнимая её и притягивая к себе на постель, он обнаружил с грустным и приятным удивлением, что любовь к ней, вопреки его опасениям, не зависит от его восхищения. Позднее, лёжа без сна рядом с ней, спящей, он думал: "Я женат на ней, она всегда отдавала мне всю себя. Это я выдумал некую часть, которую она утаила, но я ошибся, утаивать было нечего". Открытие оказалось болезненным и ошеломляющим. Потом ему пришло в голову, если ей будет достаточно его любви, она изменится. Он все еще был не в состоянии и не готов признать, что это мало вероятно или даже невозможно, и цеплялся за более отрадную идею преображения человека любовью, без которой это преображение было бы немыслимым. С этой ночи он продолжал убеждаться в том, что сами по себе озарения... Не меняют ни взглядов, ни поведения. Скорее это вопрос незначительных, иногда почти ничтожных постоянных усилий, но в последние месяцы, когда она утомляла или раздражала его, подробности их отношений, которые он раньше был не в силах признать, он всё так же ощущал нежность к ней и старательно опекал её в присутствии других людей. А иногда, как тем вечером, он снова впадал в раздражение при виде её ограниченности, излился на себя за то, что не распознал её раньше. Папа, ужасно красивый замок, папа. А ты можешь показать поле морского льва? Да нет, не обязательно прямо сейчас, поспешно добавила Клэрри. Я же знаю, тебе нужен диван, чтобы нырять с него, и носков у нас нет, чтобы сделать рыбу. Но может быть после чая? На Рождество, когда всех взрослых оценивали по десятибалльной шкале за способность смешить Щедрости и умения не портить другим удовольствие от игры, Роберту достался высший балл, как самому смешному из взрослых, и этим сразу же загорелась Клэрри. Его морской лев и горила, дорошая до кинконга, вызывали всеобщее восхищение, и от повторения, как заметила Вилли, эти шутки хуже не становились с точки зрения детей. Полли уже видела моего морского льва, не видела давным-давно дядя Руб, честное слово, Я уже почти забыла, какой он. Ладно, после чая один раз. А теперь, пожалуй, пора домой. Ну ладно, а мы заедем по пути домой за мороженым. Такое развитие событий представляется мне вполне возможным. Кто соберет вещи? Мы? Хором откликнулись обе. Руперт присел у песчаной дюны, закурил и стал наблюдать за ними. Он радовался, что Клэр из дружилась с Поли и что уроки с мисс Миллмонт. оказались таким удачным решением. Теперь, когда у нее появилась подруга, Дума с Клэрей была гораздо легче справиться. Она меньше ревновала его к Невиллу, реже припирала к Зои и к самому Руперту относилась уже не как собственница. Она подрастала. Они с Полли были ровесницами, но глядя на них, никто не подумал бы такое. Обе выросли за последний год, но если Полли в целом увеличилась в размерах и похорошила, От Сибил ей достался медный оттенок волос, цвет лица напоминающий розовый молоке, довольно маленькие, но блестящие и ярко-тёмно-синие глаза и длинные, тонкие, стройные ноги. Клэрри просто сильно вытянулась вверх, оставаясь тонкой, как тростинка. Её тёмно-каштановые волосы, всё ещё с чёлкой, были прямыми, как палки. Кожа лица желтоватой, под глазами часто появлялись тёмные круги, а сами глаза Поразительно напоминали материнские, зеленовато-серые, искренне подливье глаза её лучшее украшение. Нос у неё был курносым, а когда она улыбалась, в верхнем ряду зубов виднелась щель на месте одного из них, который пришлось удалить. Дантист сказал, что этот был слишком уж лишний, и теперь она носила причиняющую боль скобку, чтобы щель между зубами уменьшилась. Руки её напоминали веточки, Ей достались длинные костистые ступни, как у всех в семье Казалет. За прошлый год она стала неуклюжей, спотыкалась, сшибала предметы, словно не привыкла к своему размеру. Клэрри, подойди сюда на минутку, просто захотелось тебя обнять, сказал он. Ой, пап, я и так уже сварилась. Но она ответила на объятие и влепила ему в лоб такой крепкий поцелуй, что он ощутил металлическую твёрдость её скобки. Сварилась, передразнил он. Вечно ты варишься, леденишься, помираешь с голоду или валишься с ног от усталости. Неужели ты никогда не чувствуешь себя обычно, как все люди? Примерно в одном из миллиона случаев, беспечно отмахнулась она. Ой, только не разрешай Невилу брать с собой ту медузу. Она ужалит кого-нибудь, и умрёт, или выплеснется в машине и поранится, и вообще подхватила поле. Это же не домашнее животное. Никакая даже самая бурная фантазия не сможет превратить медузу в питомца. А я смог, возразил Невилл, и я буду первым человеком в мире, который сделал это. Я назову его Бексхил, и он будет жить со мной. К полудню солнце над Милл-Фарм скрылось за облаками, навалились страшная духота и жара, небо казалось свинцовым, птицы притихли. Идя, снимая бельё с верёвки, сказала, что не удивится, если скоро грянет гроза. А Эмили, злая от печного жара на кухне и от того, что рыбник запаздывал, а это означало, что льда нет, масло тает и молоко вот-вот свернётся, откликнулась, а чего ты ещё ждала? Деревню она ненавидела и считала грозу ещё одним её недостатком. Стены в кухне были выкрашены бледной и тосклой зелёной краской. Вилли надеялась, что этот цвет смягчит крутую нравку Харки, но он, похоже, не помог. В кухне уже отоужинали только Филлис, у которой разболелась голова, не проявила особого интереса к аппетитному рагу по ирландски и песочному пирогу с патайкой, а Эмили не выносила, когда ковырялась в приготовленной ею еде. После дождя воздух станет чище, сказала Эдди. Да и коровы на лугу гарно-то улеглись. Так что гроза скорее всего будет, а пока ей может быть сменить лепучку от мух в кладовой. Мадам забыла заказать новую лепучку, ответила Эмили. Так что пусть пока это повисит. Но Филис возразила: "Ой, нет, ни в коем случае. У неё с души воротит всякий раз, когда она заходит в кладовую за чем-нибудь", и она для пущей убедительности зажала рот ладонью. И Эмили последовала за Эдди в кладовую, чтобы осмотреть лепучки. Они висели неподвижно, как викторианские шнуры для колокольчика, сплошь расшитые гагатом, и, как заметила Эдди, ни человеку, ни другой твари уже не было от них никакой пользы. И мух здесь всегда была тьма. Мужья сказала она. В местном магазине есть липучки. Я прихвачу завтра утром по дороге пачку. Тогда уж и старые снимите, отозвала Семили. Добродушная Эдди поражала ее. Эдди, казалось, была готова браться за любую работу, даже ту, которая не имела к ней отношения. И в ответ она могла лишь брюзжать. Ох уж эти мухи! обратилась она к Филис. В Лондоне о таких и не слыхивали. Потратив половину утра на домашние дела, Виля вдруг обнаружила, что бродит как неприкаянная. Не то, что ей было не чем заняться, просто никакие занятия не имели особого смысла, как вся моя жизнь, подумала она. Жалости к себе она предавалась подобно тайному пьянице, не могла без нее обойтись и цеплялась за веру в то, что никто об этом никогда не узнает, если жалеть себя она будет, лишь оставаясь в одиночестве. И действительно, подобно тем пьяницам, которые на отрез отказываются от выпивки, предложенной им кем-либо, она отвергала беспокойство за нее, которое ее имплицитное поведение время от времени вызывало у других людей. Ей не хотелось, чтобы её горести сократились до масштабов фрустраций. Её ощущение трагедии свелось к невзгодам или хуже того к неудаче или неорганизованности. С её точки зрения добродетель обязана быть жертвенной, и она отдала всё ради замужества с Эдвардом. Всем была её карьера танцовщицы. В то время это решение оказалось не только разумным, но и правильным. Она влюбилась в человека который, как она видела, нравился всем. Ей запомнилось, как вскоре после знакомства с Эдвардом она возблагодарила Бога за то, что Джессика уже замужем, иначе у неё не было бы ни единого шанса. А когда и очень скоро выяснилось, что намерения у него серьёзные, то во время второго обеда с его родителями она по собственной инициативе высказала мысль, что занятия танцами и заботы об Эдварде не сочетаются друг с другом. В то время она не подозревала, что это решение окажется самым важным в ее жизни. Тогда ей казалось, что она отдает немногое, а получает все. Но с годами, после боли и отвращения от того, что ее мать однажды назвала отталкивающей стороной супружества, после одиноких дней полных бесцельного времени пропровождения или откровенной скучки, беременностей, нянь, слуг, заказов бесчисленных трапез... У неё создалось впечатление, будто бы она пожертвовала всем ради очень немногого. К этому выводу она пришла этапами, почти неразличимыми для неё самой, маскируя неудовлетворённость каким-нибудь новым видом деятельности, которая быстро увлекала её перфекционистку. Но когда она наконец овладевала искусством или рукоделием, или приёмами, с чем бы они ни были связаны, то понимала, что её скука никуда не делась, И просто ждёт, когда Виля наиграется с ткацким станком, музыкальным инструментом, доктриной, языком благотворительностью или очередным видом спорта, и снова осознает полнейшую тщетность собственной жизни. И тогда, лишившись отвлекающего фактора, она впадала в своего рода отчаяние, поскольку каждое увлечение подводило её. не обеспечивала разумные основания ради которого она и занялась им изначально, отчаяние, так она называла его мысленно, ее самолюбие, о чем никто так и не узнал, стало оранжерееей, полная экзотических образцов с этикетками трагедия, самопожертвование, разбитое сердце и прочих разнообразных и героических ингредиентов, из которых невольно составилась ее тайное мученичество. Поскольку она в себе видела одно, а все остальные люди другое, у неё не было подруг достаточно близких, чтобы изжить злополучное положение вещей. Но, будучи недосягаемой для заурядных невзгод, она признавала их существование в мире других людей и была исполнена по-настоящему деятельной и полезной доброты по отношению к ним. Она походила на человека с больной спиной, охотно соглашающегося стирать для того, кто страдает мигренью. Несчастный случай, болезнь или нищета пробуждали в ней отзывчивость. Это она сидела всю ночь с Навилом во время приступа астмы, чтобы Элен могла хоть немного вздремнуть. Это она возила брата Эдди, эпилептика, в Танбридж-Уэлс на приём к специалисту и каждый год умудрялась купить костюмы или платья, которые доставались Джессике, давно уже не позволяющей себе никаких новых вещей. А в остальном она гадала, порой смущённая и беспокойна, почему она не может быть такой, как Дьюши, довольствующаяся своим садом и музыкой, или как Сибил, радующаяся своему малышу и новому дому, или даже как Рэйчел, которая обрела себя в благотворительности и роли идеальной дочери. Но ей тут же приходила в голову мысль о том, чтобы быть идеальной дочерью для её матери абсолютно невозможно. Леди Райдл была известна стандартами поведения, которых не мог достичь ни один из ныне живущих, и в наименьшей степени её дочь. Джессика, как будто взявшая эту высоту и испортила, конечно, всё впечатление от своего рекорда, выйдя замуж за обедневшее ничтожество. Впрочем, видная и обходительная. Но с её красотой и покладистым нравом леди Райдл ставила планку гораздо выше какого-то простолюдина. обладателя шарма и медалей. Этот брак леди Райдл расценивала как одну из личных трагедий, преследующих её всю жизнь. Милая бедняжка Джессика загубила свою жизнь, и никто, кроме самой леди Райдл, так и не смог понять, каких страданий ей это стоило, как она часто повторяла Вилли или ещё кому-нибудь, угодившему к ней на чаепитие. Нет, у Рейчел всё сложилось неплохо, ведь от неё в конечном итоге больше ничего не требовалось. К этому времени она уже сходила проверить комнату девочек. За исключением цветов, Луиза наконец-то уже хоть что-то сделала то, что ей было велено. Комната выглядела опрятно, как в Дортуаре в пансионе. Постели заправлены, чистое полотенце разместились на вешалке, на туалетном столике уже ничего не стояло. Книги Луизы висели стопкой на каминной полке. Вили выглянула в окно как раз в тот момент, когда автомобиль её сестры свернул на подъездную дорогу к дому и поспешила вниз встречать гостей.